Глава 26. Плен. Побег. Я открыл глаза и увидел над собой белый потолок. Я жив. Я все еще жив, что просто невозможно. Я прекрасно помню, как с колокольни расстреливал из пулемета немецкую пехоту, как бросал гранаты, оставив одну для себя. Помню, как две самоходки, встав бок о бок, дали зал по моему укрытию. А вот что было потом, я уже не помню. Я попытался повернуть голову, и тут пришла она. Боль. Голову словно резко сдавил раскаленный обруч. Да так, что в глазах потемнело. Похоже, я даже на какое-то время опять потерял сознание. Придя в себя, я увидел склонившуюся надо мной женщину в белом халате и с белой косынкой на голове. Она молча резко распрямилась и быстро скрылась из поля зрения. Лишь чуть слышно скрипнула дверь. «Ну и что это было? Черт возьми, но почему одежда медиков везде одинаковая? Еще и ни слова не проронила». Вот и гадай теперь, у немцев я или у наших. Хотя, если рассуждать логически, нашим здесь взяться неоткуда. И вообще, где это самое «здесь» находится? Вопросы, вопросы, а ответов нет. Значит, будем подождать. Кстати, если я у немцев, то почему лежу явно в больничной палате, а не в лагерном бараке? Или они приняли меня за своего? Ведь в том бою я был в форме немецкого майора. Но все же, может, все-таки наши. Дверь снова скрипнула, и мои надежды рухнули в пропасть. Передо мной, в поле моего зрения, стоял и лыбился во все свои 32 зуба явно немецкий офицер в накинутом поверх мундира белом халате. «Гутен так, Гер Копьев. Вы даже представить себе не можете, как я рад, что вы наконец-то пришли в себя. Вот ни хрена себе такое здрасте. Меня еще и опознали. Может, хоть расстреляют или повесят сразу. А то, если пытать вдруг начнут, слишком многое могут узнать. И как бы я ни крепился... Но пытками из человека можно выжать абсолютно все из того, что он помнит, а также и то, о чем он давно уже забыл». «Не удивляйтесь», — продолжил немец. «Мы почти сразу узнали, кто вы есть на самом деле. Ваши заокеанские союзники нам в этом очень помогли. Гер офицер, раненому нужен покой, прошу вас удалиться». Мужской голос шел откуда-то сзади, и я не видел говорившего, но предположил, что это врач. Стоящий передо мной немец лишь коротко кивнул и ушел, а надо мной склонился говоривший. Он осмотрел меня, попросил проследить глазами за молоточком, померил пульс. В общем, обычное дело в любой больнице. Потом мне сделали укол, и я вырубился. А ночью у мне опять стало хуже, и я впал в беспамятство. Помню, что последней мыслью было, что, может, судьба будет ко мне милостива, и я уже не очнусь. Увы, не повезло. Через четыре дня я вновь пришел в себя. Уже знакомый мне офицер заявился спустя еще пару дней. «Ну что же вы, майор Немец придвинул стул поближе к кровати и сел на него. Сегодня он был без медицинского халата, и я смог разглядеть его форму и звание. Судя по вышитому орлу над правым карманом кителя, петлицем и нарукавному знаку, он был из люфтваффы и имел звание майора. Складывается такое впечатление, что вы хотите лишить меня удовольствия общаться с вами. «Вы правы, майор», — говорил я довольно тихо, так как от малейшего напряжения голова начинала немилосердно болеть. «Я очень сильно желал бы сдохнуть и лишить вас этого удовольствия». «Вы говорите, как настоящий солдат», — польстил мне немец. «Только мы, военные, в отличие от гражданских, спокойно относимся к смерти и не боимся ее». Но все же торопить ее не нужно. Как говорится, всему свое время. А ваше время, я надеюсь, придет еще не скоро, чего я вам искренне желаю. Если вы хотели меня успокоить или подбодрить, то у вас это явно не получилось. Вы храбрый солдат и умелый летчик, за что я вас очень уважаю. Немец чуть заметно склонил голову. Ну и актер пропадает. Да, мы, немцы, умеем уважать сильного и достойного противника. А вы противник более чем достойный, Геркопьев. Вас очень ценят и ваше руководство, и ваши союзники. Вот, полюбуйтесь. Он достал что-то из кожаной папки, лежащей у него на коленях, и показал мне. Журнал «Тайм» а на его обложке «Моё фото при всех наградах и, что характерно, уже с тремя звёздами героя». Следующие полтора месяца, пока я находился в какой-то, судя по всему, частной клинике и проходил лечение, майор Герхард Нойман был рядом со мной постоянно. Он вел задушевные беседы и всячески выказывал мне свое уважение». От него, впрочем, я получил кое-какую информацию. Когда мою бессознательную тушку извлекли из-под завалов того, что было колокольней, немцы уже знали от пленного партизана, что ими руководил некто в форме немецкого майора. Естественно, их заинтересовало, кто бы это мог быть. Меня отправили в госпиталь в Жлобино, местный к тому времени уже догорал. Где извлекли пулю из бедра? Я в результате тяжелой контузии все это время был без сознания. Моей личностью заинтересовался один из офицеров СД, курировавший местный Айнзац команды. Был он человеком продвинутым и почитал английскую и американскую прессу, которые его снабжали по знакомству из Берлина. Он и обратил внимание на схожесть фото из журнала «Тайм» и моей физиономии. Далее меня отправили в Варшаву и уже оттуда в эту клинику, расположенную в живописном пригороде аж самого Берлина. Можно сказать, в самом логове нахожусь. Постепенно меня начали выпускать на прогулки в парк, в котором и располагалась клиника. Естественно, ни одного, а все с тем же Нойманом. Во время этих прогулок Нойман в красках расписывал мне все те радужные перспективы, которые меня ждут, если я соглашусь перейти на службу к немцам. «Я не понимаю вашего упорства, майор», — вещал он. «Вы ведь даже не член большевистской партии» а значит, не фанатик, а здравомыслящий человек. И как здравомыслящий человек, вы должны понимать, что советская Россия не выиграет в этой войне, она обречена. Наши неудачи на фронте носят временный характер. Наступление Красной Армии выдохлось. Еще одно усилие, и линия фронта покатится на восток до самого Урала. «У вас крайне отсталая в технологическом плане страна, примитивное оборудование и такая же примитивная техника. Да даже вы сами, майор, воевали и вполне успешно на американском самолете. Так что большевистская Россия — это колосс на глиняных ногах. Вся ваша военная мощь держится исключительно на поставках техники из Англии и Америки. Однако те, кого вы называете своими «союзниками», уже завтра перейдут под наши знамена, чтобы не упустить возможность получить свою часть трофеев по окончании войны. У вас есть шанс вернуться на родину в числе тех, кто освободит Россию от жидобольшевистского правления и поможет ей стать частью цивилизованного европейского общества. Вы будете определять будущее своей страны в составе объединенной Европы. Уже многие из ваших генералов перешли на сторону Германии и воюют против большевиков за европейское будущее России. Вы, наверное, не в курсе, но даже сын Сталина перешел на нашу сторону. Разумеется, в России большевики об этом не говорят, но это так. Тут ты, хер-майор, просчитался. Насколько я помню из истории, Яков Джугашвили погиб в лагере Заксенхаузен 14 апреля 1943 года. Погиб, но ни отца, ни родину не предал. Однако показывать свою осведомленность я не стал, а сделал вид, что это меня заинтересовало. «Так устройте нам с ним встречу, Нойман, и тогда я, может, и подумаю». «К сожалению, пока это не представляется возможным, майор. Сын Сталина сейчас занят очень важной работой, от которой его лучше не отрывать». Выкрутился немец. «Ну да. Несмотря на всю любовь немцев к оккультизму, воскрешать умерших они так и не научились». Все же, что не говори, а медицина у немцев на высоком уровне. Через полтора месяца я довольно сносно мог ходить, и голова почти не болела. Я часто задумывался о том, что же будет дальше. Можно было, конечно, попытаться бежать, но, учитывая здешнюю охрану, это, скорее всего, закончится моей гибелью. А значит... Еще побарахтаемся, а там, может, судьба подбросит удобный случай. За мной пришли утром, до завтрака. В палату, где я находился, ворвались несколько солдат с эмблемами СС и, надев мне на руки наручники, затолкали меня в машину, завязали глаза и куда-то повезли. Ехали довольно долго. По моим прикидкам, часа два точно. Наконец машина остановилась, и меня буквально за шиворот вытащили наружу. Похоже, это был тюремный двор. Вокруг возвышались мрачные темно-серые стены, пахло сыростью и обреченностью. Где-то высоко, в узком квадрате, едва не со стен, виднялся лоскуток синего неба. Меня заставили снять удобную мягкую больничную пижаму и, выдав полосатую робу, бросили в холодную сырую камеру. Что-то мне это напоминало. Сиживал я уже в подобной. Там также не было окон, и лишь свет тусклой лампочки под высоким потолком слегка рассеивал тьму. Даже запах был похожий. Так как меня, что называется, изъяли до того, как принесли завтрак, то скоро я ощутил голод, который становился все сильнее. Сколько времени прошло до того момента, как узкое окошко в двери лязгнуло и открылось, я не знаю. Но по ощущениям, пара суток. В окошко просунули плошку с отвратительно пахнущим варевом. Да, не отель Риц, но хоть что-то. Не чувствуя вкуса, съел содержимое миски. Хорошо хоть теплое, а то вряд ли у меня получилось бы влить это в себя. Баланду выдавали нерегулярно, и вскоре я потерял счет времени. От холода и сырости рана на бедре воспалилась и давала о себе знать постоянной, дергающей болью. За неимением лучшего я оторвал лоскут от тробы и, смачивая его своей мочой, протирал рану. Странно но меня никто никуда не выводил. Не было ни допросов, ни пыток, ничего. Хотя, вероятнее всего, таким образом пытались меня банально сломать. И вот однажды дверь в камеру с лязгом открылась. стать На выход!» Меня провели в тюремный лазарет, где обработали рану, сделали какой-то укол и перевязали. Если до этого мне было уже откровенно пофигу на все, то последние действия немцев заинтересовали. Потенциальным трупам раны не обрабатывают и перевязки не делают. Затем был уже знакомый мне тюремный двор. А на улице-то уже зима. Нет, не та наша, со снегопадами и морозами, от которых уши сворачиваются, а вполне себе европейская зима с чуть заметным снежком. Это сколько же времени я тут провел. Меня посадили в закрытый фургон, бросили под ноги какую-то потрепанную шинель советского образца и куда-то опять повезли. Так я оказался в печально известном концлагере Заксенхаузен, в том самом, где совсем недавно погиб Яков Сталин. Вернее сказать, не в самом лагере а в лагеренном отделении, расположенном в пригороде Берлина, штиглец селлиндорф Определили меня в общий барак, в котором размещались советские военнопленные. Едва я вошел, как со всех сторон на меня посыпались вопросы, кто я, откуда и как там на фронте. Однако сопровождавший меня Капо прикрикнул, и все затихли. «Строго тут у них!» Едва я разместился на жестких деревянных нарах, покрытых тощим матрасом, как меня обступили заключенные. Пришлось рассказывать. Майор Копьев, летчик, был сбит, партизанил, попал в плен. Нет, как сейчас дела на фронте, не знаю. Меня сбили в начале июля 1943 -го года. Но то, что фрицам там кисло, это точно. Меня расспрашивали до тех пор, пока Капу опять не прикрикнул. Все нехотя разошлись по нарам. «Товарищ майор!» Мой сосед говорил чуть слышным шепотом. «Вы, если что надо, обращайтесь ко мне. Я вам всем, чем могу, помогу». «Тебя как зовут?» Так же шепотом спросил я. «Так это, Харитон я. Тарасевич моя фамилия. Рядовой. Я давно уже здесь». Аж сорок первого года, и все здесь знаю. Спасибо, Харитон, если что, обращусь. Ох, не нравится мне этот мой соседушка. Говорит, что с сорок первого здесь, а морда ни на грамм не схуднувшая от местного питания. Некоторое время спустя решил я посетить местный туалет. Уже на выходе услышал откуда-то сбоку из темного закутка шепот. Похоже, здесь все предпочитают так изъясняться. «Товарищ майор, ваш сосед — провокатор, он на немцев работает». Я остановился и сделал вид, что поправляю штаны. «Ты кто?» «Я сержант Рябинин, бортстрелок на Ил-2. Я вас по Ленинграду знаю». Я в 15-м штурмовом полку служил. Такое прозвище у командира третьей эскадрильи. «Птица Говорун». Вы сами его так прозвали. еще сказали, что это потому, что он отличается умом и сообразительностью. А что вы подарили мне на свадьбу? Так самовар, товарищ майор. Даже не видя собеседника, я чувствовал, что он улыбался. Я сам лично надраивал его до блеска и потом полировал бархоткой. «Тебя как зовут, сержант?» «Так Илья, ваш тезка, стала быть!» «Спасибо тебе, тезка! Этого гада я и сам уже раскусил!» Вот такая беседа состоялась у меня. на утро провокатора нашли задушенным в туалете. Вроде как сам повесился. «Ага!» От угрызений совести. Весь барак вывели на плац и заставили стоять на холодном, пронизывающем ветру. Немцы отсчитали каждого десятого, по очереди привязывали их к столбу и пароли смоченными в солевом растворе розгами. По 10 ударов каждому. Обитателей бараков немцы периодически гоняли на разбор завалов после бомбежек. Я со своей хромой ногой попал в команду, которая работала внутри лагеря. Мы чистили сортиры, убирали территорию, наводили порядок в казармах охраны. Рядом за забором был еще один лагерь. Там находились пленные американские и английские летчики. Условия там были не в пример лучше, что меня нисколько не удивило. Знал я об этом из истории. Американцы с англичанами были вполне сытыми, добротно одетыми. Каждый день у них проходило построение личного состава, причем немцы при этом не присутствовали. Старшие офицеры проводили перекличку, докладывали об этом старшему по званию, и уже он шел в комендатуру, и там докладывал коменданту лагеря о наличии личного состава. Естественно, ни на какие работы их не гоняли. Они получали посылки от Красного Креста, спали, играли в карты в некоем подобии клуба. В общем, вполне себе комфортный плен у них был. При этом ни единой попытки хоть как-то помочь советским военнопленным ни куска хлеба не передали с той стороны, ни клочка бинта. Через несколько дней после Нового года мне приказали идти в комендатуру. Эх, вот и наступил 1944 год. Как там Света с Катюшкой, как ребята из эскадрильи, как Рита? Смогла ли она догнать колонну с детьми и вывести их к нашим? В комендатуре меня встретил, словно старого друга, по традиции улыбаясь, при этом во все тридцать два зуба, никто иной, как майор Герхард Нойман. Вот интересно, он же немец, суровый типа Тифтон, а все время улыбится, словно голливудская звезда. «Господин Копьев, как же я рад вас видеть!» Вы не представляете, какой скандал разразился из-за вас. Рейхсфюрер Гиммлер требовал, чтобы вас казнили непременно самым жестоким способом. Но за вас вступился сам рейхсмаршал Геринг. Цените это, майор. Ему стоило больших трудов уговорить рейхсфюрера отменить свой приказ о вашей казни. Как видите, Люфтваффе умеет уважать сильных соперников. Но ведь и этого мало. Дошло до курьеза. Когда начали драться артиллеристы, зенитчики и летчики споря, кто же из них смог вас сбить. Может, поможете рассудить их спор и скажете, кто одержал такую знаменательную победу? Рассмеялся Нойман. Пусть и дальше дерутся им полезно. — хмыкнул я. Наверное, уже кучу крестов получили и те, и другие за то, что сбили советского аса. Ануэм, ануэ. — Конечно верю! Так вот прям сразу и бесповоротно. А то ведь Гиммлеру с Герингом делать больше нечего, кроме как из-за меня спорить. И весь этот спектакль с клиникой и лагерем — что иное, как метод кнута и пряника. В моем случае пряника, кнута и... Теперь по логике должен опять последовать пряник. А вот потом уже могут, что наиболее вероятно, и шлепнуть. «Не желаете прогуляться, майор?» Сделал Нойман, приглашающий жест в сторону двери. «Можно и прогуляться. Все равно от моего ответа, как я понимаю, мало что зависит. Зря вы так» изобразил огорчение немец. «Я, можно сказать, отношусь к вам по-дружески, с уважением, а вы этого не цените». «Идемте, Герхард», — усмехнулся я. «Тоже мне друг выискался». «Свежий воздух полезен для здоровья». Мы вышли с комендатуры и направились по очищенной от снега дорожке. Прошли вдоль изгороди, разделяющий советский и англо-американский лагерь. На той стороне англичане весело играли с американцами футбол. Кстати, господин Копьев, полковник Оуэн, старший в лагере ваших союзников, когда узнал, что здесь находится кавалер креста летных заслуг, рыцарь и кавалер ордена Британской империи, в категоричной форме потребовал, чтобы вас перевели к ним. Там находятся сбитые над территорией рейха английские и американские летчики. Так что одно ваше слово, и вы уже не вернетесь в свой барак, а будете находиться в более достойных условиях с хорошей медицинской помощью. Ваши союзники даже имеют возможность получать посылки от Красного Креста. «Главы их государств, в отличие от вашего Сталина, подписали конвенцию об обращении своей на пленными, и Германия свято соблюдает ее. Сталин же назвал всех, попавших в плен, предателями. Их семьи ждет Сибирь и верная смерть. И вашу, кстати, тоже, майор. Подумайте». Стоит ли упорствовать при таком отношении к вам со стороны большевиков? Вы лукавите Нойман, когда говорите о соблюдении вами Женевской конвенции. Вернее, откровенно врете. В ее тексте сказано, что ратифицировавшие конвенцию государства обязаны соблюдать ее, даже воюя с государствами, которые стороной конвенции не являются. Вот и получается, что вы эту самую конвенцию нарушаете. А что касается предложения переселиться к англичанам с американцами, то, пожалуй, откажусь. Мне среди моих товарищей вполне комфортно. Немец на это лишь нервно дернул щекой. Не ожидал от меня таких познаний. Некоторое время шли молча. Затем Нойман опять начал убеждать меня перейти в их буржуинство за бочку варенья и корзину печенья. «Вот вы, майор, заговорили о комфорте», — вещал он. «А что вы, собственно, знаете о том, что такое настоящий комфорт? У вас же в вашей большевистской России даже туалетов в домах нет, все на улице». И это я не говорю о таких элементарных вещах, как водопровод и ванна. а дороге. Это же ужасно. Стоит пройти небольшому дождю, и по вашим так называемым дорогам невозможно передвигаться. Так что только победа рейха, обладающего подавляющим техническим превосходством, приобщит вашу отсталую варварскую страну к благам цивилизации. То есть вы предлагаете мне предать ради того, чтобы у меня в доме был сортир, и моя задница не мерзла зимой? Вы большой оригинал Ноймана. А что касается так называемого технического превосходства, то его у вас нет и не было никогда, а без него вам точно не победить. Да и далеко не все на поле боя решает техника. Так что не вижу никакого смысла переходить на сторону тех, кто в любом случае проиграет. Нойман приехал снова через три дня. Меня опять вызвали в комендатуру, и вместо робы выдали вполне приличный гражданский костюм с рубашкой и галстуком, пальто, ботинки и фетровую шляпу. Ну вот и все, Геркопьев, теперь вы под защитой рейх с маршала Геринга. Конечно, о свободе пока речь не идет, но в лагерь вы больше, я надеюсь, не вернетесь. Ага, тонкий намек на толстые обстоятельства. Этак, завуалировано мне было сказано, что в случае чего меня сразу отправят обратно например, в случае отказа от сотрудничества. Моим новым пристанищем стал вполне приличный домик с хозяйкой и охраной под окнами. Естественно, с пресловутым сортиром в доме и водопроводом с ванной, которую я сразу же принял. Приобщился, так сказать, к европейской цивилизации. Так ко фрицам перетянуть меня к себе. Хотя понять их можно. Это же какой пропагандистский эффект может быть? Трижды герой, рыцарь Британской империи, любимчик, как они думают, Сталина, и вдруг переходит на сторону немцев. Вот только хрена им! В таких условиях я прожил следующие 10 дней, ежедневно встречаясь и беседуя с Нойманом. Тот, видя, что я реагирую без агрессии на его потуги, Решил пойти, что называется, в банк «Сегодня я хочу пригласить вас, майор, в небольшую поездку. Думаю, вам не повредит немного, как это говорят у вас в России, проветрится. Заодно покажу вам кое-что, что наверняка изменит вашу точку зрения. Кстати, я уполномочен передать вам что в случае, если вы согласитесь с нами сотрудничать, вам будет сразу выплачено 200 тысяч рейхсмарок и предоставлен дом с прислугой и автомобиль. Кроме того, вам будет сохранено ваше звание, все сбитые вами самолеты будут вам засчитаны, а вместо ваших наград рейхсмаршал Геринг будет ходатайствовать о награждении вас рыцарским крестом с дубовыми листьями. Разумеется, особым распоряжением вам будет разрешено носить британские награды. Будет создан особый авиационный полк из русских летчиков, перешедших на сторону рейха и желающих бороться против жидобольшевиков. Командиром этого полка станете вы. Естественно, получив звание оберста, а, возможно, и генерала как вам такие перспективы гермайор о нет нет не отвечайте прямо сейчас вначале вы должны увидеть то что сокрушит врагов рейха уверен что вы как опытный летчик оцените пока мы ехали нойман без устали расписывал мне радужные перспективы которые откроются мне сразу же как только я дам свое согласие А я сидел, слушал его разглагольствования и думал. Вообще было странно, что немцы не свели меня с генералом Власовым. И не просто не свели, а ни разу и словом даже не упомянули о нем. Видимо, были у них какие-то планы относительно меня. Думаю, что они хотели создать некое воинское формирование в противовес власовцам, которая подчинялась бы Герингу. И тут я в качестве полностью подконтрольной марионетки на посту формального командующего этого формирования подошел бы идеально как с военной, так и с пропагандистской точки зрения. Осталось лишь уломать меня. Понятно, что на службу к немцам я не пойду ни за какие ковришки, но потянуть время по максимуму «Все же нужно. А там кто знает, как повернется фортуна?» «Мы почти приехали, Геркопьев. Вот интересная манера общения у этого Ноймана. То он обращается ко мне по званию, подчеркивая при этом, что мы с ним как бы равны, то на гражданский манер, по фамилии. Имя мое он нормально выговорить так и не смог». Тем временем мы проехали через городок, называющийся, как было написано на указателе, Шперенберг, и свернули в сторону стоящих в паре километров ангаров. «Сейчас вы увидите настоящее чудо оружия майор!» С пафосом произнес Нойман, когда мы, миновав пост на въезде, остановились у одного из ангаров. «Можете гордиться тем фактом, что вы первым из ненемцев!» Увидите настоящую мощь германского рейха. Даже из высокопоставленных немецких служащих мало кто может похвастаться подобным. На 99% я уже был уверен в том, что именно собирается мне продемонстрировать Нойман. И выйдя из ангара, я лишь убедился в этом. Передо мной стоял образчик сумрачного тефтонского технического гения Ме-262 Швальбе. Первый в мире серийный турбореактивный самолет. Чуть в стороне стоял его собраться с снятыми обтекателями двигателей. Что-то рановато, по-моему, они появились. Если мне не изменяет память то сейчас они должны только-только проходить испытания перед запуском в серию. Может, это результат тех изменений в истории, виновникам которых я оказался? Ну как? Впечатляет? Нойман прямо весь учился от удовольствия. Судя по отсутствию винтов, это самолет с ракетными двигателями. Я, как говорится, включил режим деревенщины, пораженного технической новинкой. «И он летает?» «Вы не совсем угадали, майор». Вот не думал, что этот немец способен улыбаться еще шире, но у него получилось. «Это турбореактивные двигатели, которые позволяют развивать недостижимую для других самолетов скорость». «Серьезный аппарат». Я, не торопясь, обходил самолет, слегка поглаживая обшивку. Стоящие у второго самолета техники вначале посматривали в нашу сторону, а потом бросили это занятие, дружно закопавшись в потрохах двигателей. «Пушки 30 миллиметров, если я не ошибаюсь?» — спросил я. «Вы абсолютно правы. Их, как вы видите, четыре, и это непревзойденная огневая мощь. Кроме того, есть возможность подвешивать авиабомбы». «Представьте, что может натворить армада таких самолетов, которые невозможно догнать и сбить с такой огневой мощью!» «Они словно валькирии будут внезапно появляться над противником и уничтожать его еще до того, как тот поймет, что же его убило!» Рассмеялся Нойман своим фантазиям. «В отличие от него...» Я прекрасно знал, что особой вундервафли из этого самолета не получилось. Да, 4 30 миллиметровых пушки, но они были практически без стволов. Ну что такое огрызок длиной 54 сантиметра для такого калибра? Да, пушка на редкость легкая, всего 63 килограмма, но бестолковая. Где-то читал, что на дистанции тысяча метров отклонение снаряда было аж в целых 40 метров. Таким образом, чтобы поразить самолет противника, ту же летающую крепость Б-17, немецкому пилоту нужно было идти едва не на таран и стрелять с дистанции 150-200 метров. Да, попадание было убойным, но ты попробуй приблизиться и попасть на такой скорости. Да еще когда по тебе в упор лупят крупнокалиберные пулеметы стрелков. Да и в целом самолет был довольно сыроват. Однако у нас не было и такого. Эта мысль пронзила меня как электрическим током. Черт возьми, а почему бы и нет? Терять-то мне все равно нечего. Я так понимаю, пилотировать такой самолет сможет далеко не каждый. «Нужна особая подготовка?» «Вы совершенно правы, майор!» Но и надулся от важности. «Для того, чтобы управлять этой птичкой, нужно достаточно долго учиться. Однако для немецких пилотов нет ничего невозможного!» «Вы позволите?» Кивнул я на кабину, фонарь который был откинут вправо. Мне нужно было попасть в нее и удостовериться, насколько заправлены баки. Как я успел заметить, колодок под шасси не было. «Конечно, гермайор сделал Нойман, приглашающий жест. «Кстати, вот эта его манера обращаться ко мне по званию тоже сделала свое дело. Окружающие слышали, что я майор, и воспринимали это вполне нормально». Вот если бы я был в их глазах гражданским шпаком, тогда все происходящее вызывало бы подозрение. Я скинул пальто и шляпу на крыло и поднялся в кабину. Нойман даже любезно помог мне, так как нога у меня все еще побаливала. Устроившись, я осмотрелся. Да, приборы мне знакомы по тому разу, когда я в Америке познакомился с этой машиной. Уровень топлива был, что называется, под пробку. Счетчик боеприпасов тоже показывал полную загрузку. В целом, самолет полностью готов к вылету. Греху упускать такую возможность. «А вот здесь, что такое?» Показал я рукой в нижнюю часть приборной доски. Нойман, стоящий у кабины на крыле, заглянул внутрь. И бура с пистолетом оказалась прямо передо мной. Немец даже ничего не успел понять, как пистолет оказался у меня в руке, и ствол уперся ему в живот. «Если вы дернете, Снойман, то я всажу весь магазин вам в брюхо», прошипел я свободной рукой почти вслепую, производя предпусковые манипуляции. Как говорится, ручки-то помнят. Хотя жить захочешь, еще и не то вспомнишь. Вы не сможете взлететь, майор. Нойман выглядел спокойным, но чувствовалось, что он боится. Мало кто из наших летчиков способен на такое. Лучше верните мне оружие, и я обещаю забыть это недоразумение. Вашим летчикам и не снилось, на что способен русский летчик. И вы не правы. «Я прекрасно знаком с подобной техникой!» У Фрица глаза на лоб полезли, когда загудел стартер. И пошащиеся у второго самолета техники лишь мельком взглянули в нашу сторону. «А что, все нормально. Вон один майор, правда в штатском, сидит в кабине, а второй в это время стоит на крыле и что-то показывает первому в кабине». В этот момент заработали оба двигателя, наполняя окрестности своим свистом. И Нойман все же дернулся. В тот момент, когда я потянулся к ручке стояночного тормоза переднего колеса, находящегося внизу левой приборной доски, он попытался вырвать пистолет у меня из рук. «Дурак! Ему бы спрыгнуть и поднять тревогу!» Три выстрела подряд за свистом движков никто не услышал. Нойман свалился с крыла, а я, захлопнув фонарь, прибавил газ и покатил к взлетной полосе. Я уже вырулил на взлетку, когда у ангара началась суета. Заметили лежащего без движения Ноймана. Успел заметить бросившегося куда-то внутрь техника. Видимо, побежал к телефону. Но самолет уже начал стремительно набирать скорость. Последний толчок о землю... И вот оно. Небо. О том, что догонят, я не волновался. Некому. Вот попытаться перехватить вполне могут. Вспоминая все, что рассказывал мне когда-то владелец такого же самолета, я аккуратно регулировал подачу топлива. Есть такой недостаток у этого аппарата. Впрочем, один из многих когда при резком изменении подачи топлива происходит срыв пламени. Впрочем, мне подобного удалось избежать. Я набрал высоту 10 тысяч, скорость 800 км в час и пошел на восток. Увы, но карты не было, так что придется идти, пока горючее не кончится. А там садиться, куда придется. Линию фронта я в любом случае не перетяну но все же буду поближе к своим. Да, кабина тут хоть и называется отапливаемой, но в моем костюмчике здесь, мягко говоря, холодновато. Ну да ничего, чуть больше часа потерпеть. О том, что если удастся благополучно посадить самолет, на что шансы были невелики, я попаду в настоящую русскую зиму, думать не хотелось. Пару раз по пути меня пытались обстреливать земли зенитки и перехватить истребители. Что от первых, что от вторых удалось увернуться. Через час после вылета я начал снижаться. Топлива осталось совсем мало, надо искать куда садиться. Не знаю, кто мне на небе ворожит, но мне повезло и в этот раз. Среди лесного массива обнаружилась ровная вытянутая площадка очень похожая на озеро. Прошелся над ним на малой высоте, примерно прикидывая длину. Получилось чуть больше километра. Маловато, конечно. Но сигнализаторы топлива выбора уже не оставляли. Буду садиться. Разворачиваюсь и сбрасываю скорость, одновременно выпуская шасси. Сломаю так сломаю, все равно выбор невелик. Либо так, либо на брюхо чего этот аэроплан очень и очень не любит. Притираю машину таким образом, чтобы коснуться поверхности задними колесами при задранном кверху носе фюзеляжа. Сразу вырубаю двигатели. Похоже, совсем недавно здесь был довольно сильный ветер, потому что, по моим ощущениям, снега было совсем мало. Возможно, его просто выдуло. Нос начал опускаться, И вот передняя стойка коснулась колесом поверхности. Я все ждал, что она вот-вот подломится. Но этого не произошло. Самолет бодро так катил навстречу довольно высокой стене и снега. На тормоза шасси вообще никак не реагировали. Лишь начало разворачивать. Так полубоком я и въехал в сугроб, оказавшийся берегом лесного озера. Правое крыло оторвалось вместе с гондолой двигателя. Мессор крутанула на льду еще раз, прежде чем он остановился. «Да, да, да, да!» — орал я в кабине от радости. «Вырвался!» «Долетел!» «Я смог!» «Так, значит, ты, говоришь, из плена сбежал?» Я сидел за столом в партизанской землянке и пил горячий. «Ребята, горячий чай!» Там у самолета я провел почти сутки. С большим трудом мне удалось развести костер. Вот только в своем «костюмчике» я все равно страшно замерз. Партизаны, примчавшиеся к озеру на звук пролетевшего почти у них над головами странного самолета, закутали мою бессознательную окоченевшую тушку в тулуп и привезли к себе в отряд. Я только успел сказать, на какой-то миг придя в сознание, чтобы замаскировали самолет. Уже здесь, отогревшись и разговорившись с командиром отряда и комиссаром, я понял, что родился даже не в рубашке, а в самом настоящем бронежилете. Стало понятно, почему я вообще смог сесть здесь. А все очень просто. Я сел на аэродром. Самый настоящий партизанский аэродром. И буквально пару дней назад партизаны принимали здесь самолет с большой земли. Поэтому и снег был расчищен. Только на месте слегка успела. Точно так сбежал. Из-под самого Берлина. Надо сообщить нашим, что здесь находится новейший немецкий турбореактивный самолет. Пусть пришлют специалистов, чтобы его разобрать и вывести. Главное это двигатели. Их необходимо обязательно вывести за линию фронта хотя бы один, но лучше оба. Также сообщите, что самолет доставил гвардии майор Копьев позывной 13. -й. Думаю, ответить вам должны быстро. Эки ты прыткий!» Командир скрутил козью ножку и прикурил от стоящего на столе и чадящего светильника из гильзы от снаряда. Вот так все и побегли о тебе сообщать. И вообще не ясно, кто таков. Документов при тебе нет, да я одет ты как на свадьбу к председателю. Это что же, в плену теперь немцы так наших одевать начали? В плену немцы наших в полосатую рубу одевают. И я в такой ходил, пока они не решили меня завербовать. Вот и приодели, вроде как, уважение оказали. от Отчего это тебе честь такая выпала? С какой такой стати немцы именно тебя вербовать начали? Наверное, потому что я гвардии майор Копьев, командир 13-й гвардейской отдельной истребительной эскадрилии специального назначения. Я сделал паузу. Трижды герой Советского Союза, кавалер ордена Британской империи и произведенных королем в рыцари. — Ох, и гораст ты врать, как я погляжу! — прищурился комиссар. — Тебе годков-то сколько? Когда ты все это заслужить-то успел? — Вы отправьте радиограмму, а там все и увидите. Спорить было бесполезно, да и понимал я их прекрасно. Валятся тут какие-то с неба прямо на голову, а ты с ними разбирайся. Прошла неделя. Я почти все время сидел в землянке, выходя лишь по нужде. К самолету, когда я сказал, что нужно уже сейчас начать разбирать его на части, меня не пустили. Наконец в землянку вошел командир отряда Федор Антонович Чухрай. Вот, читай. Протянул он мне листок. Пришла радиограмма с той стороны. Сегодня решится твоя судьба. Ежели чего рассказать хочешь, то говори сейчас. Потом поздно будет. Я взял листок. Обеспечить приемку самолета. Сигналы прежние. На самолете прибудут люди, способные опознать вашего гостя. Обеспечить целостность и сохранность как гостя, так и объекта. «Я все, что мог, уже сказал. Остальное скажу вот им», — Кивнул я на листок с радиограммой. Борт с большой земли встречали ночью. На расчищенной от снега глади озера разложили кучи хвороста, которые зажгли, заслышав в небе гул моторов транспортника. едва два коснулся шасси поверхности, как костры тут же засыпали снегом. Я стоял рядом с командиром отряда и комиссаром и ждал, когда транспортник зарулит в нашу сторону. Вот, наконец, моторы смолкли, и сбоку открылась дверца, из которой тут же выпрыгнула фигура человека. Было что-то неуловимо знакомое в его походке. «Пума — Пума! — закричал я. «Рита — Рита! Девушка чуть замедлилась, вглядываясь а потом бросилась ко мне. «Илья, живой! А я знала, я верила!» Рита, не стесняясь присутствующих, порывисто обняла меня. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. «Извините, товарищи, я младший лейтенант...» «Во как! Госбезопасность Гнатюк. Это действительно гвардии майор Копьев. Личность его подтверждаю». В радиограмме было указано, что прибудут двое, чтобы подтвердить личность. Пришел в себя от созерцания такой встречи командир отряда. — Так точно, — ответила Рита. — Второй вот, уже идет. Я обернулся и увидел спешащего к нам Кузьмича. — Здравия желаю, товарищи. Я старшина Федянина, — откозырял присутствующим Кузьмич. — Здорово, командир. Он, не стесняясь посторонних, заключил меня в свои медвежьи объятия. «Здорово, Кузьмич!» Я обнял в ответ близкого мне человека, и слезы предательски потекли из глаз. И, конечно, едва освободившись от объятий, я не мог не сказать следующую фразу. «Во, Кузьмич, принимай аппарат!» Махнул, не глядя! Я указал рукой, на укрытый лапником мессор.